Глава 22 «Выигрыш с проигрышем на одних санях ездят». Народная поговорка. Порывистый ветер пронизывал насквозь, заставляя стучать зубами от холода. О том, чтобы как-то согреться, речи не шло вообще. Мы находились в аккурат посреди огромной реки, несущей свои воды далеко вниз. Вообще не понимаю, как мне удалось улезть на этот камень. Да еще вместе с тяжеленным эльфом, который меня чуть не утопил, очнувшись как раз в тот момент, когда я пытался его затащить, только слегка придушив его и снова моля всех богов и демонов, чтобы я не перестарался, смог справиться с его истерикой. Два раза нас чуть не унесло дальше по течению туда, где грохотало так, как может грохотать сотни тонн воды, падая с немаленькой высоты. Явно там находился водопад». Вот только любоваться его красотами ни у меня, ни у эльфа желания не было. «Вова, а ты понимаешь, что я тебя порву, как Бобик-тряпку?» Дернулся Ехиль. «Я тебя просто, с***, на кусочки разорву за это!» «Вот когда закончится отборочный, делай со мной что хочешь!» Зевнул я, сидя верхом на трепыхающемся эльфийском теле, которое я придавил коленями, вывернув руку эльфа почти перпендикулярно относительно его корпуса. «И чем больше ты трепыхаешься, тем тебе больнее. Лежи спокойно, иначе вообще культяпку сломаю. Истеричка!» «Ну ты и падла!» — заскрипел он зубами и обмяк. «Падла не падла, но мы пока живы. Это раз. Нас никто не сожрал. Это два. Мы помылись. Не так, как нормальные люди, но бесплатно». Ключевое слово «бесплатно» — это три. Я загибал пальцы, а сам чутко реагировал на любое его движение. Чтобы успеть взять на больший угол излома руку строптица, который не первый раз пытается вырваться. Наивный Ехиль, если тебя правильно возьмут на болевой, то будешь лежать как миленький, независимо от своей комплекции или дури природной. Этот захват мне как-то дядя Женя показал а потом научил, как правильно выполнять, подробно пояснив все нюансы. Так что ничего у Яхиля не выйдет. Вот вывернуть руку из плечевого сустава – это да, это можно. «Ну, гомонись ты уже! Если бы я хотел тебя утопить, ты бы уже в турнирной комнате сидел». «Это для твоего же блага!» Я сильнее прижал коленка его шею. «Белый!» – прошипел Яхиль. «Я тоже сам не собираюсь сигать в воду, пойми!» «Сейчас я просто тебе хочу сломать шею. Хоть один раз, понимаешь? Ну и потом еще раза три или четыре». «Вот», — поднял палец я. «Поэтому ты лежишь с вырнутой рукой. Так что спокойно и не дергайся. Мы, считай, уже сорвали джекпот. И если не будем делать глупости, то отборочной мы прошли. Все зависит от тебя». И действительно, пока мы куковали на этом камне, возвышающемся над водой как площадка, количество участников значительно уменьшилось. Когда голос небес объявил, что нас осталось две я был готов к тому, что условия снова изменятся, и нас перенесет порталом еще куда-то, где будет не так спокойно, как на этом каменном островке. Но этого не произошло. А в моей душе затеплилась надежда, что хоть на этот раз нас пронесет. Потом такие же опасения были, когда участников осталось тысяча. Но ни в том, ни в другом случае нас никуда не телепортировало. С этого наблюдательного пункта нам было отлично видно, как на обе стороны берега, до которого было не менее 150 метров в каждую сторону, выходили игроки. Реакции были разные. Кто-то просто смотрел перед тем, как продолжить путь, кто-то тыкал пальцами, кричал что-то, а одна из двоек пыталась нас расстрелять, но преуспели в этом мало. Стрелы банально то не долетали, то били намного выше. Первые две стрелы я проводил настороженным взглядом, готовясь уклониться, насколько позволит площадь камня, а вот на остальные просто забил, уверившись, что лучник явно криворукий. Если бы на его месте был Димон, наши с Яхилем тела уже бы быстро дрейфовали в сторону предполагаемого водопада, будучи утыканной стрелами по самую маковку. Для Димона 150 метров это не проблема. «Белый, ну может хватит?» – уже другим тоном взмолился Яхиль. «У меня от холода сейчас пузо примерзнет к этому камню. Отпусти, ну хорош уже!» Поколебавшись, я все-таки ослабил захват подспудно ожидая, что эльф дернется и полезет драться. Поступок, конечно, рисковый с моей стороны, но, признаться, меня тоже немного это утомило. «Мир!» Я протянул ему руку. «В задницу пошел!» Мура ответил эльф, но протянутую руку пожал. «Учти, я этого не забуду!» «Предлагаю компромисс!» «Что еще за компромисс?» Недовольно отреагировал я хиль. «Еще какая-нибудь дичь в твоем исполнении?» «Нет, не дичь!» Я предлагаю тебе соглашение. Ты пройдешь отборочный и не сдохнешь, а я тебя отблагодарю. Хм, подозрительно посмотрел он. И в чем прикол? Да никакого прикола, развел руками я. Блин, придется тебе все-таки рассказать. Не понял. Короче, поспорили мы с гномом. На тебя поставили по пятьдесят кусков. Вы идиоты, округлил глаза он. Поставили на то, что хиллер доживет до конца отборочного? «Да как вам вообще в голову это пришло?» «Ты пойми, мне просто стало обидно за тебя. Гном сказал, что тебя сольют в первую же минуту». «Утрамбовщик?» — удивился Эльф. «Реально так и сказал, что я прям в первую минуту сольюсь? Вот же гад!» «Ну вот, а я наоборот. Мол, я хиль хоть и хиллер, но он продержится. Вот и забили с ним на пятьдесят тысяч». «Теперь многое становится понятным», — расслабился он. «Тогда давай делиться, так будет по совести». «Ну, наконец-то», — облегченно вздохнул я. «Сколько ты хочешь?» «Половину». «А рыло не треснет?» «Не треснет. Мне положена моральная компенсация, так-то». «Компенсация?» — удивился я. «А ничего, что это вирт. Не смущает?» «Когда тебе кишки выпускают, ты почему-то не говоришь, что это вирт, а орешь, как в реале». «Ты не понимаешь, это другое». «Ну да». «Короче», — отрубил Яхиль, — «половина с тебя, это последнее слово». «Хрен с тобой, золотая рыбка», — помявшись, мне пришлось согласиться. «Но потом мы не будем пересматривать условия договора. Учти, договор окончательный», — подтвердил он. «Двадцать пять штук с его доли, и конфликт исчерпан. Договор». Протянул же он руку. «Договор», — я ответил на рукопожатие, а потом решил перевести тему. «Слушай». «А как так получилось, что ты плавать не умеешь?» «Да это старая история», — покачал головой эльф. «Не хочу вспоминать. Вот просто не люблю и все. Ты сейчас даже представить не можешь, как мне стремно находиться на вот этом пятачке, не говоря о том, чтобы снова лезть в воду. Ты не подумай, я не боюсь». «Я так и подумал». «Да что ты там подумал?» — спылил эльф. «Просто не люблю воду». «Короче, проехали с твоей водой. Договор дороже денег». «Тем более нам осталось здесь совсем недолго куковать, если верить счетчику». «Внимание, вас осталось шестьсот». Эльф размял руку, которую я ему нещадно выламывал и заметил. «Я думал, что в этой реке нас просто схорчат и фамилии не спросят. Ну реально, вспомни земную Амазонку. Туда же человеку без подводной лодки просто категорически противопоказано соваться». «Скажи спасибо, что здесь не Амазонка». «Должно же нам когда-то подфартить. Сиди спокойно, следи, чтобы не смыло, да на счетчик смотри». «Внимание! Вас осталось пятьсот». Оставшееся время мы просто сидели на камне, вспоминая все то, что случилось с нами за эти несколько часов, которых за глаза хватит для написания полноразмерного пособия по выживанию в условиях тропиков. Когда глаз информировал, что нас осталось всего сто, перед глазами поплыли строчки. «Внимание!» «Поздравляем победителей отборочного этапа! Показав мужество, смекалку и недюжинную сноровку, вы смогли выжить там, где погибли все остальные! Внимание! Вам присвоен уникальный титул «Кочевник Масархуда» в память о победе на отборочном этапе! Внимание! Урон по обитателям Масархуда навсегда повышен на 1%!» Мигнув, портал перенес нас в турнирную комнату где нас немедленно сгробастали в объятия Варуван и Димон с утрамбовщиком. Спустя секунду такой же портал доставил в комнату Кастета. Это означало, что он тоже попал в сотню счастливчиков. Во что верилось трудом, если брать в расчет его опыт виртуальных игр. «Видишь, не сдох я в первую минуту», — хлопнул по плечу утрамбовщика Яхиль. «Так что плакали твои бабосики, Пенек. На эти пятьдесят косарей лучше бы купил себе что-то, чем спорить на друзей». «Ты о чем?» — не понял гном. «Какие бабосики? Какие споры?» «Неизвестно, до чего бы мы все сейчас договорились, если бы в дверь не постучали». «Поздравляю вас с победой!» — вежливый, но уверенный голос был мне незнаком. «Могу я поговорить с Мегавайтом?» — осведомился гном 17-го уровня с ником Глайдер, который спокойно зашел к нам в комнату и аккуратно прикрыл за собой дверь. «А как вы вообще сюда попали?» – насторожился утрамбовщик. «Насколько я знаю, вход в турнирную комнату разрешен участникам команды и организаторам. Ты кто?» Тролль незаметно переместился поближе к двери, но этот маневр был с легкостью разгадан визитером. «Право, не стоит ко мне так настороженно относиться. Разрешите представиться, член Совета правления Лиги букмекеров, если вы не в курсе...» то нам тоже разрешен вход в комнаты призеров можете называть меня танк глайдер я бы хотел поговорить с мегавайтом могу я это сделать простите а вы всегда лично посещаете тех кто прошел отборочный или мы особенные удивился утрамбовщик мы же не одни здесь призеры причем здесь отборочный вскинул брови глайдер я здесь чтобы обсудить с почтенным мегавайтом его выигрыш и перспективы дальнейшего сотрудничества. «Ты что-нибудь понимаешь?» — повернулся Димон ко мне. «Белый!» Шесть пар глаз уставились на меня. И если пять пар были с недоуменным выражением, то в глазах у трамбовщика постепенно начало зарождаться понимание. «Значит, пятьдесят тысяч, да?» «Ну, не то чтобы 50. Сделал я шаг назад. Чуть больше». «Да ладно!» — прошибло пониманием Ехиля. «Только не говори мне, что!» Димон посмотрел на мое виноватое, но взбешенное лицо Яхиля, потом перевел взгляд на остальных. «Белый, ну ты кадр! Что ты опять упорол?» «Вы мне можете объяснить, что здесь происходит?» — гаркнул Костет. «Ах, вам сказать, что здесь происходит?» — сберенился Яхиль. «Этот вот!» «Поц!» — подсказал Гном. «Конкретный поц по предварительным данным». «Этот вот поц поставил на меня деньги, и я теперь понимаю, почему этот засранец так меня оберегал и вытаскивал с самого начала. А чтобы ставка не сгорела, да? Вы понимаете? Значит, брат, да!» Прожег он меня взглядом. «Нужен я тебе, оказывается, был, да?» — завелся Яхиль. «Ну и в какую сумму я тебе обошелся, лудоман хренов?» «Это, конечно, все хорошо», — попытался вклиниться глайдер. «Но я бы хотел лично поговорить с господином Мегавайтом, так сказать, с глазу на глаз. Свои разногласия вы потом решите». «Подожди ты!» — отодвинул его Трой. «Помолчи! Не видишь, люди разговаривают! Белый!» — ласково спросил меня дядя. «Что происходит?» «Я понял, что хочешь не хочешь, а придется признаваться. Поэтому, тяжело вздохнув, начал...» «Ну, я это...» «Короче, Склифосовский!» Перебил меня трой. «Свои покаянные речи ты оставишь до тех пор, когда мы останемся, так сказать, в узком кругу. Уж извините!» Взглянул он на не нашего гнома. «А теперь коротко и по существу, сколько он выиграл!» Обратился он к глайдеру. «Простите, но я не имею права разглашать детали выигранных ставок!» Возмутился тот. «Деньги! Дело более чем интимное!» «Полмиллиона я поставил», — вздохнул я. «Все, что у нас было. И вот ставка сыграла. Что здесь такого?» На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «А ну, повтори, что ты сказал?» — взялся гнов за голову. «Ты хочешь сказать, что ты поставил одной ставкой полмиллиона золотых? Последние пол ляма? Сколько?» — выпучил глаза Яхиль. Утрамбовщик пребывал в состоянии морального гроги. И я его отлично понимал. «Охренеть! И он выиграл, да?» Подскочил он к глайдеру. «Ведь выиграл!» «Я же об этом вам и говорю. Да, условия ставки выполнены. Нужно обсудить, как и куда переводить сумму выигрыша. Но это мне нужно решить непосредственно с мегавайтом». «Твою же мать! Сукин ты сын!» Продолжал причитай гном. «Да ты! Ты понимаешь, что ты сделал?» «А ну прекратить истерику!» — скипел Костет. «Или ты говоришь, что здесь происходит, или я за себя не отвечаю. Ну выиграл он, ну поставил полляма, что с этого?» «Уважаемый глайдер!» — елейным голосом произнес утрамбовщик. «А скажите, пожалуйста, какой коэффициент был на тот момент, когда принималась ставка?» Он указал на Яхиля как на непосредственный предмет этой самой ставки. Ведь это не конфиденциальная информация, насколько я понимаю. Она была выставлена на всеобщее обозрение. Поймав вопросительный взгляд члена правления Лиги букмекеров, я молча кивнул. 47, отчеканил Глайдер. Что 47? Очень тихо спросил трой. Коэффициент выигрыша составлял 47. На момент принятия ставки на то, что хилер с первой команды с ником дай я Хилю успешно пройдет отборочный этап, терпеливо повторил гном. Подожди, так это полмиллиона умножить на 47, завис Димон. Это. Это ровно 23 миллиона пятьсот золотых, педантично подытожил глайдер. За вычетом налога на выигрыш 10% и наш посреднический 1%. Сумма к получению составляет 20 миллионов 915 тысяч золотых. «Брат, значит, да? Нужен я тебе!» — взорвался эльф. Я хиль, ты не так все понял!» «Все я так понял, падла лживая!» «Да погоди ты, я сейчас все объясню!» «После лоботомии объяснишь!» И что-то мне подсказывало, что пока Яхиль не отойдет, объяснять ему бесполезно.